Глава седьмая. Он серьезно? Серьезно? После всех этих горячих объятий, сальных, пошлых взглядов, мой бывший выдал вот это, я превращу тебя в бомжа, дорогая. Скотина. Еще и руки распускал козел. Ладно, я тоже знала, чем его зацепить. Подняла голову, вытянула свою шею, которую он когда-то так восхищался, называя лебединой и захохотала в голос, смеялась заливисто, долго глядя при этом Демиду прямо в лицо и с удовольствием наблюдая, как сползает с этого красивого, ухоженного лица его наглая, вальяжная ухмылочка. Вот так, дорогой, выкуси. выкусе, надеялся, что я испугаюсь, расплачусь, Или преподнесу ему тендер и фирму на блюдечки только потому, что он пришел и руками своими загребущими меня попытался трогать? Урод моральный. Хотел выбить почву у меня из-под ног. Думал, я его испугаюсь, что ли? Да даже если и испугалась, виду не показывала. Привыкла за столько лет к покерфейсу. Невозмутимый вид безразличия. Это одинаково хорошо работает и на мужиках, и на конкурентах. Да, я прекрасно запомнила то время, когда я оказалась рыбой, выброшенной на берег, когда любимый, который всем рассказывал, как меня обожает, и казался любящим, верным и преданным, который стал светом в моем окошке, просто меня уничтожил, убил, выжег дотла. Как хотелось тогда лечь и лежать, чтобы слезы по щекам катились. Ничего не делать, не есть, не пить, просто умереть. Еще и размышляла тогда дурочка, как ему станет плохо и больно, если я вот так уйду из его жизни, как будет казнить себя всю оставшуюся жизнь. Слава Богу, тогда рядом со мной оказалась моя мудрая мамочка. Тогда она стала моим спасением. Она мне быстро и грамотно объяснила, что мысли о смерти будут только ее проблемой но и моей, что Демид даже не вспомнит обо мне и плакать не станет. Даже если и погорюю для приличия, то совсем недолго, а потом пустится во все тяжкие. Ведь у него вся жизнь впереди — свободная, сытая, богатая жизнь. «Ты только себе делаешь хуже, дочка», — говорила мама. «Себя убиваешь, а ему поганцу отлично живется. Вот тогда... Я и подумала впервые о том, что мне надо сделать, чтобы поганцу не жилось отлично. И придумала. А потом... Легко ли мне было тогда сохранить спокойствие? Конечно, нет. Приходила домой и падала на кровать, сердце кровью обливалось. Было так безумно жаль себя. И в то же время я радовалась. Радовалась тому, как мне удавалось бесить Ремизова. Права была мама. Этот козлина считал, что я должна убиваться, что я обязана страдать и умолять его вернуться. Чего он не ждал, так это того, что я с полным безразличием оставлю его с голой жопой на снегу, отниму все, что могла отнять по закону. И у меня даже нигде не зажжит. Да, да, я смотрела на него, как на пустое место, подписывая документы, которые делали меня хозяйкой всего, что так долго и упорно создавал мой муж». О нашем разводе даже писала «желтая пресса». Меня называли «самкой богомола», которая получила от жизни все и убила партнера. Мои приятельницы не верили, что я могу быть такой чёрствой и бездушной. Осуждали меня, говоря, что не имею права оставлять Демида ни с чем. Я просто порвала с ними отношения. Зачем мне такие подруги, с которыми врагов не надо? Узнала о беременности, и это только укрепило мое желание оставить бывшего мужа на бабах. Пусть помучается, пусть ощутит всю полноту этого чувства, когда у тебя отнимают все. Да, тогда он отнял у меня все: Любовь, семью, уверенность в себе, будущее, о котором я мечтала. Отнял, просто решив получить мимолетное удовольствие. Именно за это я решила также лишить его всего того, что было ему дорого, с абсолютно безразличным лицом. Я и сейчас смотрела на него, отсмеявшись совершенно безразлично. «Очень смешно, Димит, но нет. Бомжом ты меня не сделаешь, фирму не получишь. И тендер тоже. Всегда любил твой смех. Неужели? А ты не знала? Я и тебя любил. Серьезно? И на секретаршу полез с большой любви ко мне?» Это была ошибка, ты знаешь. Я готов был это признать и искупить, но ты решила по-другому. Да, я решила, что об меня ноги вытирать нельзя. Тебя это очень удивило, да, Димит? Нет, не удивило, неважно. Давай отделю у твоей... То есть у моей бывшей фирмы огромные долги. Как ты умудрилась их наделать в душе, не чаю Тендер тебе не видать, если о долгах станет известно, поэтому я и здесь. Хотел предложить тебе решение проблемы. Ты снова опоздал, дорогой. У меня уже есть решение. Да, и какое банкротство? Тюрьма! Нет, милый, все гораздо приятнее. Уверена, ты будешь удивлен? Сказала и улыбнулась по-королевски. У меня на самом деле было решение.